Глава 14. Виктор Вейран Какого демона я проснулся в черной звезде? Этот занимательный вопрос крайне меня беспокоил. Вчерашний день был будто окутан туманом. Утром я поссорился с Анджи, а что потом? Потом, кажется, бродил по городу, обедал в каком-то ресторанчике, Сначала ругался про себя, затем собирался пойти извиниться, но, судя по тому, что проснулся в гимназии, так и не пошел. Зато часы показывали семь утра, и я безбожно опаздывал на службу. Умылся, оделся на скорость и вылетел из комнаты, на пути едва не сбив Рейдеса. Вик, можно тебя на пару слов?» Он бросился за мной. «Прости, дружище, опаздываю», — ответил на ходу. «Надо поймать извозчика, а то точно опоздаю. А что ты хотел?» Анжа вчера приходила, искала тебя. Она волнуется. Да, конечно, я сегодня пойду домой. До встречи». И вылетел за ворота. К счастью, извозчик нашелся быстро, и ровно в восемь я входил в участок. «Привет, Веран!» Помахал мне мастер М из-за своего стола. «Тут вчера супруга твоя приезжала. Нашла хоть тебя?» «Да, нашла», — ответил я и скрылся за дверью кабинета. По всему получалось, что повел себя как свинья. Сорвался из-за пустяка, наговорил гадости, шлялся где-то. Ничего. Будет обиденный перерыв, съезжай домой. Уверен, Анджи все поймет. А пока... Пока что я разобрал отчеты, накопившиеся за вчерашний день. Их оказалось на удивление много, и большей частью — анонимные доносы, мерзкая часть работы тайной службы. Перечитал их, поставил подпись, а зарегистрировать должны были еще вчера. При этом... Из двадцати девятнадцать явно не стоили внимания. А двадцатые парни уже успели проверить и подтвердить, что он был ложным. До обеда осталось около получаса, когда в кабинет ворвался Кольс. "Иран, Прибежал мальчишка из западного округа! У них опять труп, и на этот раз точно наш случай!» «Собирай, ребят!» — скомандовал, подскакивая за стола. «Прости, Анджи, наш разговор придется отложить». Экипаж уже ждал снаружи, как и мерзкая рожа Мишеля Гейлена. Кстати, что-то я перестал так часто его видеть. Может, месье Гейлен решил не испытывать судьбу и не показываться мне на глаза? Но вряд ли он подарил бы мне такое счастье. На этот раз отряд Демиана Лерьера ждал нас на самой окраине, где почти не было домов, а те, которые были, терялись в высоких, похожих издали на лес деревьев. «Здравствуйте, месье Веран!» Уже спешил ко мне коллега. «Спасибо, что так быстро приехали». «Это вам спасибо, что сообщили». Я пожал протянутую руку. «Что тут у вас? Где тело?» «Тела», — поправил меня Лирьер. «Пять человек, убитые в разное время одним и тем же способом. Впрочем, вы увидите сами». И повел меня между деревьев. Там, где заросли были вовсе густыми, топтались его люди. Они что-то высматривали, раскрывали магические поля. Леон, Гелен и Джей тут же рванули туда, а мы с кольцем задержались. Мастер М остался в участке. «Да тут целый могильник!» Даже вечно невозмутимый Джей не мог скрыть эмоций. Я все-таки подошел ближе. «Да, могильник. Все пятеро убитых раздеты. Видимо, чтобы, если найдут, не сразу вычислили, кто это. Троих уже точно не узнать без магического слепка». И то шанс на то, что найдутся родственники, крайне мал. А вот двоих еще можно было опознать. Одно тело совсем недавнее. И, кажется, это не студенты. Если верить глазам, вряд ли парнишки и девчонки было больше восемнадцати. Тьма. «Скер на всё это», — тихо сказал Кольс. «Надо проверить по другим участкам, не пропадал ли кто подходящий под описание». «Проверим», — глухо ответил я. «Месье Элерьер, как были обнаружены тела?» «Не поверите. Случайно!» — ответил тот. «У одного из местных жителей сбежал пес. Тот помчался ловить животное и увидел, что его питомец роет лапами землю. И вот...» «Готов поспорить, самое давнее тело тут не меньше полугода», — проговорил Кольс. «А почему вы решили, что случай наш, месье Лерьер?» «Поля», — сказал тот, отворачиваясь, — «разрушены напрочь. Мы решили, что вам тоже стоит осмотреть место преступления». Еще раз благодарю», — откликнулся я и отошел от группы. Мне надо было поработать вдали от чужих глаз, поэтому сделал вид, что удаляюсь вглубь пролеска, а сам призвал темное поисковое заклинание. Если наш убийца оставил хоть какие-то следы, я их найду. Есть! Ринулся обратно, едва не сбив с ног Джея. Мы с Геленом одновременно склонились над находкой. Это была лента женская лента для волос. Проверь, не принадлежала ли она одной из убитых, приказал ей Гелену. Хорошо, глухо ответил тот. Видно, и прогнившему Мишелю было не по себе. «А ты же не думаешь, что их могла убить женщина, в иран «Нет, но она могла что-то видеть. А в нашем случае любые свидетели на вес золота. Проверяй!» Гейлен склонился над добычей. Прошло минут пять, не меньше, прежде чем он вынес вердикт. «Нет, Веран. Владелица ленты точно не одна из этих несчастных. От ленты есть легкий магический флёр. Темный флёр». Это темная магичка, а девушки, которых мы нашли, светлые. и уже, впрочем, тоже. Темная магичка. С ума сойти. Скорее всего, у нашего убийцы есть сообщница, потому что я не верил, что женщине хватит сил одной вложить двух магов, как было со студентами Рейдеса. Или же лента оказалась здесь случайно. Ветром принесло. Но я не верил в случайности. Обычно они перерастали в нехорошие закономерности. «Джей и Леон, оставайтесь здесь», — приказал парням. «Гейлен, ты тоже». «Кольс, ты возвращаешься в участок и составляешь запрос. Не было ли заявлений о пропавших со схожими приметами?» «А ты, Вейран?» — спросил Кольс. «А я иду в магистрат». «Ты двинулся рассудком?» — Кольс уставился на меня. «А ты видишь другой выход?» «Не беспокойся, не сгину». И поспешил прочь. Через несколько минут удалось поймать извозчика, и можно было ехать. Внутри все бурлило от гнева. До каких пор это будет продолжаться? До каких пор будут гибнуть люди? Если кто-то и мог дать мне ответ, это был магистрат. И если я правильно помнил, именно сегодня у магистров был назначен совместный прием жителей Альсенбурга. Едва выйдя из экипажа, я заметил толпы людей, устремившихся к магистрату. В ворот их встречал угрюмый охранник, спрашивал о причине визита или либо записывал на прием и пропускал внутрь, дожидаться аудиенции. Либо гнал в шею, то есть советовал не тревожить магистров мелкими проблемами. Но и здесь мой приметный черный плащ с серебристым знаком тайной службы сделал свое дело. Люди расступились, а я подошел к охраннику. Виктор Вейран, старший сыщик тайной службы, на прием в магистрат, отчеканил без запинки. Охранник уставился на меня. Цель визита! поинтересовался он. Тайна следствия. Что ж, проходите, месье Вейран, вне очереди! Это уже стражник крикнул заволновавшимся людям. Я вошел в широко распахнутые двери, миновал длинную приемную, где толпились представители всех возможных сословий, дождался, пока посетитель покинет приемный зал, и вошел внутрь. Три пристальных взгляда тут же впились в мое лицо. Магистры, конечно, меня узнали, да и сложно было не узнать. «Месье Верон, чем обязаны?» первым опомнился магистр Таймус. «Добрый день» поклонился я и счёл, что на этом все этикетные нормы выполнены. «Я пришел за справедливостью!» Теперь выражение на физиономиях магистров отличалось. Верхард глядел на меня с ледяным спокойствием, Таймус с любопытством, а Тейнер готов поклясться с затаённой злостью. «Интересно», — Таймус первым нарушил затянувшееся молчание. «Мы слушаем вас, месье Веран. Слушаем крайне внимательно». «Сегодня в западном округе столицы были найдены тела еще пятерых магов», — сказал я. «Все пятеро почти дети, вряд ли старше 18. У всех пятерых разрушены магические поля. И пришел я сюда, чтобы получить ответ. Этот случай не первый. Когда магистрат планирует принять хоть какие-то меры, чтобы люди прекратили гибнуть?» Магистры смотрели на меня. Кажется, у них пропал дар речи. А я думал о том, что не выйду отсюда без скандалов на руках. «И какие же меры вы можете предложить, граф Вейран?» поинтересовался Верхард. «Как минимум комендантский час для всех неинцинированных магов, то есть детей и студентов высших учебных заведений. Надо запретить им ходить по улицам после наступления темноты». А вы уверены, что эти преступления были совершены в темное время суток?» с прохладцей спросил Тейнер. «Альсенбург — густонаселенный город. Днем на улицах очень много людей, и это осложнит задачу убийцы». «Хорошо, допустим», — кивнул Таймус. «Наверняка в ваших словах есть резон. Но поиски убийцы могут занять неделю, две, месяц, год. Прикажете год держать всю молодежь под домашним арестом? И потом, не произойдет ли так, месье Веран, что, услышав о наших нововведениях, убийца не залежет на дно?» «Думаю, убийца и так понимает, что его ищут», — ответил я. «Не может не понимать» но хотя бы минимальные меры предосторожности сохранят кому-то жизнь». «Мы обсудим ваше предложение», сказал светлый магистр. Еще что что-то?» «Усиленные патрули, особенно в ночное время суток. Можно привлечь не только сыск или управление правопорядка, но и рядовых магов. Думаю, никто не хочет потерять своих близких. И магический выброс, его ведь можно как-то зафиксировать». «Месье Веран, гарантию населяет маги», клянился Тейнер и магические выбросы у нас происходят почти каждый день. Ссора с соседом, неудачный день, самая обычная инициация, в конце концов. Это все вызывает всплески магии. Но опять-таки мы обсудим идею повышенного патрулирования, а также пришлем вам на помощь и других магов». «Благодарю», — я склонил голову. «Когда можно ожидать вашего решения?» «В ближайшие дни, месье Веран», — ответил Таймус. «Ступайте». Мы рады, что такие преданные люди, как вы, заботятся о безопасности жителей Грандии. Да, мне оставалось только уйти. Я попрощался с магистрами и поспешил в участок. По моим расчетам, коллеги скоро должны были вернуться, а значит, они поведают мне о первых результатах расследования. Кольс нашелся на рабочем месте. Он с носом зарылся в бумаге. «Веран, ты жив?» — воскликнул, завидев меня в дверях. «Слушай, кажется, я нашел одну из наших погибших. Салли Финде, 18 лет. Пропала два месяца назад в северо-западном округе столицы. По описанию, похоже, и магический след, найденный ребятами, соответствует». «А где они сами?» — устало спросил я. Еще на месте преступления. Передали предварительные результаты через Гейлена, чтобы ускорить поиски. А Гейлен где?» Я кинул взглядом пустую общую комнату. «Так уехал почти сразу», — пожал плечами Кольс. Не удивлюсь, если он сливает все, что узнаем магистрату. Я упал в кресло и вытянул ноги. Утомительный денек. Кстати, о магистрате, ты попал на прием? поинтересовался Кольс. Попал, кивнул я. В ближайшие дни магистры почешут лысеющие затылки, подумают, посовещаются. И, может быть, примут меры, но я почти уверен, что они на это не решатся, либо же максимум ведут время на комендантский час. И ты ушел от них живым? хохотнул Кольс. «Как видишь. Но если вдруг не появлюсь на работе, знайте, что магистрат меня не простил». Мы оба посмеялись. Хоть точно было не до смеха, и принялись за работу. К вечеру мы приблизительно установили личность еще одного погибшего по найденным карманным часам. Сами часы передали магам, чтобы те попытались считать информацию. Я раздумывал обратиться к методу с зеркалом, но был уверен, что он ничего не даст. Убийца был трусом и нападал со спины. Часы показывали половину девятого. В участке остались только я и Джей, который дежурил в этот вечер. Голова противно гудела, во рту поселилась сухость. Пора ехать домой. Но как представлял, что придется выйти на новый круг переговоров с Анджелой почему-то становилось не по себе. Нет, надо пойти и помириться. Признать, что был идиотом, остолопом, кем угодно, только нехорошим мужем и отцом. Я уже выходил из участка, когда на руку приземлилась светящаяся бабочка. Как не вовремя. Но другого шанса подобраться к темному магистру может и не быть. Поэтому я поспешил к знакомому домику мадам Ферре. Все было точно так же. Золотистая маска на входе — полная таинственность. Только на этот раз меня сразу пригласили в маленькую комнатушку. «Добрый вечер, месье Веран!» — Лиана Варне поднялась мне навстречу. Добрый день, мадемуазель Варне, кивнул я, рад видеть вас снова. Рад я не был, но сегодня ли она уже не вызывала такой антипатии? Странно, что она показалась мне некрасивой. Мадемуазель Варне была очень мила, светлая, как лучик, с искорками в глазах. Месье Веран, вы меня смущаете? Весело рассмеялась она. Прошу прощения, смутился я. И что на меня нашло? Ничего. Я бы с удовольствием и дальше наслаждалась вашим взглядом, но у нас есть дело и указала на небольшое отверстие в стене, которое я сразу не заметил. Прильнул к нему и увидел еще одну комнатушку. Мадам Ферре возлежала на небольшой софе, а рядом с ней сидел мужчина в такой же золотистой маске, как та, что скрывала мое лицо. «И как я должен кого-то узнать?» «Вы такой любопытный!» — звонко смеялась мадам Ферре. «А что плохого в том, чтобы много знать?» — ответил собеседник. Я прекрасно узнал этот голос, но никак не мог поверить в то, что вижу перед собой именно этого человека. «Я могу заподозрить, что вы приходите ко мне не из-за того, что я вам нравлюсь, а из-за магистрата», — притворно надулась мадам Ферре. «О, нет, Диана!» — поспешил заверить гость. «Вы прекрасны, и нет мужчины в Альсенбурге, который бы остался равнодушным к вашей красоте». «Благодарю», — рассмеялась она. «А насчет сегодняшнего приема. Я слышал, магистры прекратили его досрочно и удалились для обсуждения. «Чего же?» — как бы, между прочим, спросил мужчина. «Как знать. Давайте не будем у магистрате, мой друг. Это так скучно». И мадам Ферре сладко поцеловала своего гостя. Мне оставалось сидеть и ждать, пока за стеной любовники болтали глупости целовались, а затем я отодвинулся от лазейки и уставился на Лиану. «Убедились?» «Разве такие расспросы не кажутся вам странными, месье Веран?» — тихо спросила она. «Может, парню просто хочется получить место в магистрате?» пожал — пожал плечами «Возможно», — кивнула Лиана. «Но он кажется мне подозрительным. Что вы можете сделать, месье Веран?» Для начала я попытаюсь выяснить, кто он. И не важно, что я уже знал ответ. «Так что придется дождаться, пока свидание вашей подруги завершится. Может, пока выпьем чаю?» Лиана Лука улыбнулась и хлопнула в ладоши. Тут же появилась служанка с чайником и чашками, будто только и ждала этого сигнала. Я наблюдал, как мадемуазель Варнея ловко разливает чай. Она двигалась очень грациозно. А еще этот чай так замечательно пах. Я с удовольствием сделал глоток, пытаясь понять, что именно входит в состав чая. Кажется, жасмин и мята. Или нет? «Нравится?» — улыбнулась Лиана. «Чай превосходен», — признал искренне. «А я?» «Чай лучше», — рассмеялся тихо, чувствуя себя расслабленным и спокойным. «Странно. Может, надо чаще пить чай с мятой?» А в соседней комнате и не собирались расходиться. «У вас, наверное, хватает своих дел, мадемуазель Варне», — сказал Лиане. «О, для меня гораздо важнее, чтобы вы помогли вывести заговорщиков на чистую воду», — улыбнулась та. «Да, конечно. Понимаю, говорят ведь, что вы любовница темного магистра». «Что, месье Веран?» Леана придвинулась ближе. «Да так, пустое», — взял себя в руки, а за стенкой, к счастью, начали прощаться. «Дальше я справлюсь сам, мадемуазель Варне. Хорошего дня, то есть ночи, неважно». Я выбрался из комнаты быстрее, чем приятель мадам Ферре, вылетел на улицу и замер неподалеку от ворот. «Но ну, где же ты?» Мужчина в черном плаще появился на пороге домика, поцеловал в ручку хозяйки и пошел прочь. Я двинулся за ним. Он свернул за угол. Я выждал и повернул следом. Шаг, и в мою шею уперлась острее кинжала. «Спокойно, дружище!» — протянул я руку. Веран! Кольс уставился на меня с непередаваемым выражением лица. «Ты что здесь делаешь?» «А хочешь на заговорщика, который собирается убить темного магистра?» — усмехнулся я. «Не то чтобы мне был дорог темный, но не годится расшатывать равновесие кольс». Мой собеседник выразительно хмыкнул и убрал кинжал. «Что, будешь учить жизни?» — поинтересовался он. «Нет, жажду объяснений. Мне сегодня решительно негде ночевать. Позволишь напроситься в гости?» Кольц взглянул удивленно, но кивнул. «Я знал, что в последнее время он съехал из родительского дома и обитает неподалеку, но в гостях у него не был. Наше общение заканчивалось в участке, и иногда Кольц заглядывал к нам санджи поэтому я прошел за приятелем и с некоторым удивлением разглядывал небольшую квартирку на втором этаже старого домика здесь было достаточно уютно но тесновато видимо кольс другого и не желал присаживайся бросил он снимая плащ чувствуя разговор будет долгим увидим я пожал плечами и занял предложенное кресло а теперь рассказывай друг и желательно откровенно да что рассказывать вздохнул кольс я пытаюсь найти убийцу и раз темный магистр его покрывает, значит, либо у убийцы есть компромат на магистра, либо... — Либо это сам темный магистр, — договорил за него. Признаюсь, у меня тоже мелькала такая мысль, но в нее несколько не вписывалась найденная лента. А еще я не видел мотива. Темный магистр — и так сильнейший маг гарандии. Зачем ему чужая сила? Нет, здесь что-то не так. — Вот я и пытался выведать что-нибудь о Тейнере, — вздохнул Кольс. Узнал, что он бывает у мадам Ферре, и решил тоже заглянуть на огонёк. Ой, безрезультатно. Ну, почему же безрезультатно? улыбнулся я. Девушки переполошились и пригласили меня с тобой разобраться. Да уж, ситуация, — рассмеялся Кольс. Надеюсь, задерживать меня ты не станешь? Как знать, дружище, — ответил я. И все таки неужели совсем ничего не узнал? Совсем, — вздохнул хозяин квартирки. Думаю, мадам Ферре просто морочила мне голову. Зато выяснил, что темным магистрам многие недовольны. И тем, как раздаются места в темном магистрате, и в целом его неуниманием к проблемам города. Хотя не скажу, что это что-то неожиданное или выдающееся. Ты сам-то почему бродишь по ночам? Почему по ночам? усмехнулся я. Скоро утро. Нет смысла будить жену. Вы поссорились, уточнил Кольс. Да, немного. При нашей с тобой работе сложно говорить о спокойной семейной жизни. Это точно ответил приятель. «Но лучше помирись. У вас хорошая семья, замечательный сын. Чему ссорится? «Само собой», — ответил я. «Только надо сначала попасть домой, но, как видишь, у меня не вышло». «Да, Кольц лучше всех знал, чем могут обернуться необдуманные ссоры. Я тоже прекрасно понимал, что надо мириться с Анджи и помирился бы, если бы день выдался без новых жертв и записок от Лианы. Но, вы он сложился так, как сложился. А завтра, точнее уже сегодня, я пойду домой и смогу все объяснить Анжеле. Уверена, она уже успокоилась и переживает, что я не появляюсь. Так что помиримся, обязательно. Пока же Кольс отвел мне диван в гостиной, сказал, чтобы брал на кухне что угодно, если проголодаюсь, и мы легли спать. Вот только и во сне покоя не было, потому что снился то темный магистр, то пять трупов, присыпанных землей, то Лиана Варне с чашкой чая в руках и даже во сне в нос бил запах мяты.